Глава сороковая. Павка умчался вперед, и когда все подъехали к воротам княжеского терема, по двору уже носилась челядь. На кухне разжигали печи, в кузнице засопели мехи, из щелей потянулись дымки. Коней надо перековать, поправить сбрую. Отроки расхватали под коней. Ингвар протянул руку Альхи, но та соскочила на землю сама. Кобыла недоверчиво обнюхала ее шею. Дыхание было теплое чистые, а губы мягкие, нежные. Асмунд на этот раз покинул седло тяжело, покряхтывал, морщился. Заговор вырвали с корнем, но не зреет ли другой? — Понятно, зреет, — отозвался Рудой, и не один, как яблочки наливные поспевают. Они повернулись к великому князю. Тот уже ступил на крыльцо, — Рудой сказал с надеждой. — Тому, кто деревья насквозь, как тряпье бьет, тому судьба на сто лет вперед ведома. Аль не так вещи. Олег оглянулся. Глаза были невеселые. Альха ощутила горячее сочувствие к этому странному человеку. «Судьба», — усмехнулся он горько, — «хотел бы я, чтобы судьба в самом деле правила, чтобы у каждого была своя дорога, предначертанная свыше, и чтобы ее при известных ухищрениях можно было увидеть с помощью гороскопов, линий на руке. Он постоял на крыльце, опершись на перила. Суета во дворе нарастала. Ключери побежали отворять подвалы. «А ты не можешь?» — спросил Рудой недоверчиво. Олег усмехнулся. «Как легко было бы жить! Есть великий план богов, только и делов, что подсмотреть хоть краешком глаза, а можно и не подсматривать. Все равно от судьбы не уйдешь, судьбу не изменишь». Так на роду писана, судьба такая, с судьбой не перекоряйся. А вся беда, весь страх в том, что судьбы, увы, нет. Страшное руда и то, что каждый из нас хозяин своей судьбы. А во многом еще и хозяин рода, племени, народа. Даже мне, великому князю, так бы хотелось, чтобы кто-то умный и всемогущий направлял мою жизнь, вел, учил, поправлял, останавливал перед пропастью. Вокруг крыльца стояли воеводы и старшие дружинники. Смотрели не дыша. Таким Олега еще не видели. Он грустно улыбнулся. Каждый человек раб, даже если король. Даже если не признается в этом самому себе. Потому что каждый, почти каждый в глубине души жаждет хозяина. Вождя ли, князя, волхва или бога, который следил бы за каждым его шагом, и без воли которого волос бы не упал. И чем всемогущий бог тем лучше. Человек ропщет на хозяина, но постоянно его ищет. Сам хозяином своей судьбы быть не хочет. Страшно. Он вдруг улыбнулся. Не от великого ума астрологи составляют гороскопа а от великой трусости. А люди им следуют по той же причине. Он повернулся к двери. Гридень услужливо отворил. И великий князь исчез в дверном проеме. Альха спросила озадаченно. Что такое король? И астрологи И гороскопы. Орудой толкнул Асмунда в бок. Закрой рот, ворона влетит. Заметил? Все-таки не стал отказываться, что грядущее зрит на сто лет вперед. Ингвар провел ольху в правое крыло. В тереме царила праздничная суета, но альха не услышала за спиной топота подкованных сапог стражи. Ингвар шел рядом насупленный. Черный чуб свисал безжизненно, а на возгласы встречных Ингвар отвечал вяло, а то и вовсе отмалчивался. На верхней ступеньке лестницы он остановился. «Вон твоя комната. Прежняя. Я должен вернуться к князю». «Комната не занята?» Она спросила только для того, чтобы спросить. Ингвар не понял, огрызнулся. «Кем?» «Ну, не знаю. Ладно, проверю». Она пошла к указанной им двери, чувствуя на спине горящий взор. Как и ожидала, мужчины такие предсказуемые временами. Он обогнал ее, открыл дверь, заглянул, бросил с отвращением. Все как-то и оставила. «Я не оставляю в таком беспорядке», — ответила она холодно. Он хотел что-то возразить, но Альха захлопнула перед ним дверь, едва не прищемив нос. По ту сторону слышалось злое дыхание, и она надеялась, что он рассверепеет окончательно, ворвется, схватит в объятия, она будет драться и царапаться, но он все же намного сильнее. У него в руках такая мощь, а грудь широка, как стол. За дверью взвизгнула, словно раздавили мышь, и Альха почти увидела сквозь дубовые доски, как Ингвар развернулся на каблуках, быстро пошел прочь. «Дурак», — сказала она в бессильном негодовании. «Он ничего не понимает». «Да и я что понимаю? Сейчас пленница еще или уже нет?» «С одной стороны, да, тем более, что даже помогла студину». С другой стороны, бросилась к князю русов с предупреждением об опасности. Правда, не потому, что он князь, а как к человеку, смерти которого не хотела. Обрадованная ключница пригнала девок. Альху вымыли, как ребенка, переодели в чистое. Даже принесли перекусить, когда еще позовут на ужин. Альха стояла у окна, со смутным чувством на сердце смотрела во двор, где народ металась, как муравьев где железо блестело больше, чем отыщешь во всем искоростине. Когда в коридоре послышались шаги, она уже знала, кто идет. И даже чувствовала, с каким настроением, как держит плечи, как смотрит, как... «Что со мной?» — сказала себе смятенно. «Это я, Альхадревлянская, древлянская или же собачка, которая ждет, не дождется своего хозяина? Где моя гордость? Не только женская, но и княжеская?» Ингвар стукнул, предупреждая, толкнул дверь. Он был в белой рубашке, расстегнутой на груди. Рукава едва закрывали плечи. Могучие мышцы играли вызывающе, по-мужски красиво. Ольха ощутила, что не может оторвать от них глаз. Древляне всегда носили рубахи с длинным рукавом. И тут же почувствовала, как горячая кровь начала приливать к щекам. Она холодно спросила. «Ну что еще?» «Дура», — сказала себе. «Зачем я так? Он мне еще ничего не сделал». «Уже сделал...» возразила себе ты радуешься его приходу ты встречаешь его как собачка ингвар пробормотал я только хотел спросить может быть тебе надо помыться или переодеться я выгляжу грязный поинтересовалась она ядовита нет но дорога пыль пот меня не пугает свой пот отрезала она со злостью этот дурак такой же внимательный как и все мужчины а кому не нравится пусть держится подальше да нет Сказал он поспешно. Я не то хотел сказать. Он шагнул к ней. Его руки начали подниматься, словно хотел взять ее в объятия. Хочет показать, что мой пот его не пугает, подумала она еще сердите, отрезала. Зато меня пугает твой. Прикусила язык, но Ингвар уже остановился, будто ноги вросли по колени в землю. Руки бессильно упали вдоль тела. Альха мысленно подталкивала подойти, что-то сказать вести себя с привычной русом грубостью и напором. Однако северные люди, похоже, чувствительностью не отличаются. Ингвар лишь развел руками. «Сама понимаешь, наша помолвка — это шутка князя. На самом деле, женить бы никогда не случится». «Ты уверен?» — спросила она. «Клянусь», — ответил он с еще большей дурацкой поспешностью. «Здесь можешь не волноваться. Я к тебе и пальцем не притронусь». «Спасибо», — сказала она ледяным тоном. — Что хотел еще? В любом случае мыться в твоем присутствии я не собираюсь. — Но если бы ты этого очень сильно захотел, — добавила она мысленно, — если бы ты захотел, чтобы я мылась в твоем присутствии. Он попятился. В лице все сильнее начали проступать злость и раздражение. Словно только сейчас начал понимать, кто он, что говорит, как глупо выглядит. — Да черт с тобой! — бросил он уже от двери. — Мне еще не доставало смотреть на твои кривые ноги. — Кривые? — ахнула она. — И волосатые, — бросил он, — как у медведицы. Так что будь спокойна, я на тебя не посягну. Если что надо, только скажи. Ты — почетная гость и великого князя. И тебе будут оказывать надлежащие почести. — На кой мне твои почести? — хотела сказать она. — Лучше возьми меня в свои объятия. Но не успела. За дверью послышался топот подкованных сапог. Кто-то выкрикнул короткие слова приказа. Ингвар и Альха услышали приближающиеся шаги. В дверь бухнуло словно бревно, окованным железом. Громкий голос поинтересовался: "К вам можно?" Альха молчала. Она здесь пленница. Пусть отвечает тюремщик. Ингвар тоже молчал. В чужой комнате не распоряжается. И в дверь постучали громче. Недовольный голос что-то проворчал. В доски бухнуло тяжелым и дверь распахнулась во всю ширь. На пороге стоял Олег. Альха увидела спины удаляющихся гредней. Олег окинул Ингвара и Альху быстрым взором. «А, двое гордецов! Опять поцапались!» «По что стучал?» — спросил Ингвар раздраженно. «Твое ведь терем!» Улыбка великого князя была просто издевательской. «Так обрученные же! Могли и того, упредить свадьбу. Не по обычаю, правда, но такое случается. Ну-ну, не вскидывайся, как конь оводом ужаленный, шутка не понимаешь». — Раньше понимал. Я по делу зашел. Как вы тут? — Еще друг друга не убили, — буркнул Ингвар. Олег обратил взор на Альху. Та независимо пожала плечами. — Пленники живут без оружия, иначе твой воевода уже таскал бы кишки по полу. — У души голыми руками, — предложил Олег. — Слишком силен, — объяснила Альха холодно. — А где сила, как ты знаешь, там ума не ищи. — А где волос долог, — отпарировал Ингвар, — там ум короток. «А кто? Зато ты!» Олег некоторое время слушал их, поворачивая голову то к одному, то к другому. На лице было неприкрытое удовольствие. Затем, когда оба готовы были броситься друг на друга, вскинул длань. Голос стал властным. «Я зашел попрощаться. Некогда местные волхвы предсказали, что приму смерть от коня своего. По настоянию своих воевод, что за глупый народ...» Я оставил боевого друга, велел кормить отборным овсом и пшеницей, поить ключевой водой. Но сегодня лишь узнал, что конь мой давно пал. Ингвар судорожно вздохнул. Он ощутил облегчение, что предсказание волхвов оказалось лживым. «Я все-таки поеду повидать своего коня», — сказал Олег непреклонно. «Хотя бы кости велю захоронить. Он не раз спасал меня, выносил из жарких схваток». Этот конь сам дрался зубами и копытами, как целая дружина, а в скачке ему не было равных. Эх! Он сгорбился, повернулся и пошел к двери. Ингвар воскликнул. «Твой конь в трех днях отсель». «Ну и что?» спросил Олег, обернувшись. «Да ничего», — пробормотал Ингвар. «Я бы не оставил Киев, только и всего». Альха сказал резко. «Потому что ты бесчувственный, а великий князь, может быть, впервые показал себя человеком». А ты? Зато ты? Олег некоторое время снова переводил взор с одного на другого. Потом хлопнул себя ладонью по лбу. В самом деле, старею, Ингвар, прав. Альха, я думаю, не стоит тебя держать ни пленницей, ни заложницей. Тебе дадут коня, сама выберешь. Верхом умеешь? Еще одного возьмешь в заводные. Не серчай за пленение. Эта жизнь нас делает жестокими. Он коснулся ее щеки ладонью. Она ощутила жар, будто рука великого князя была наполнена солнцем. Или это от его слов кровь прилила к щекам? Их глаза встретились. И она увидела в них так много, что дыхание остановилось в груди. Он усмехнулся, пошел к выходу. Ингвар смотрел вслед круглыми глазами. Альха слышала, как он ахнул, кинулся вдогонку. «Свобода», — подумала она с замеревшим сердцем. «Слово князя твердое». Она вольна выбрать коня и уехать прямо сейчас. Надо так и сделать, пока Олег еще здесь, а то начнутся всякие задержки. Прямо сейчас. Даже не дожидаться возвращения Ингвара. Ингвар догнал Олега уже на лестнице. Великий князь, ты ее отпускаешь? В голосе воеводы был неподдельный ужас, словно померк свет, падало небо, а земля проваливалась под ногами. Глаза стали дикими, даже губы посинели. В зеленых глазах великого князя таились насмешка и понимание, но голос был ровным и деловым. Надобность миновала. «Разве древляне стали друзьями?» Олег покачал головой. «Нет, ну и что? Нам покорились земли рашкинцев, тюринцев, киричей. Хотя какие у киричей земли? Племя их признало мою власть и обязалось платить дань, поставлять молодых парней в дружину и войско. Так что земли древлян окружены». «Раньше у них был выход через узкий коридор к Дубичам, их союзникам. Но ты же слышал радостные вопли?» «Да, вернулся Черномырт», — ответил Ингвар Холодея. «С победой, как я понял». «С победой над Дубичами. Правда, у них был князем Светломырт. Но, как видно, не всегда светлые силы побеждают. Или те, которые себя громче всех именуют светлыми. Словом, Дубичи наклонили. Там пока что наша дружина мечи не вложила в ножны». Теперь древлянам путь закрыт на запад, а сами они жидковаты в коленях. Народу маловато. Альха уже не нужна как заложница, а само племя оценит нашу добрую волю. Оценит?» Ингвар не мог шелохнуться. Новость потрясла его сильнее, чем если бы конь ударил обеими копытами под дых. Он чувствовал, как кровь отхлынула от лица, весь похолодел, губы замерзли. Олег неожиданно обнял его. В зеленых глазах князя Волхва было нечто такое, от чего сердце Ингвара похолодело, а затем и весь похолодел, превратился в глыбу льда. Никогда великий князь, заменившему отца, не прощался с ним так сердечно. Внизу уже хлопнула дверь. Слышались голоса дружинников. Загрохотали копыта. Лишь затем Ингвар опомнился, бросился бегом наверх. Альха в растерянности металась посветлиться. Сквозь решетку окна было видно удаляющихся всадников. Красный плащ великого князя реял впереди. На стук шагов она обернулась. Ингор поразился, увидев в ее глазах печаль. Он что-то утаил, но это наполняет печалью его сердце. Ингор, оживший, что она еще здесь, что не велела немедленно подать к крыльцу любую лошадь, ощутил себя как человек, над головой которого палач задержал готовую упасть с топор. Он пробормотал торопливо. Это на него так не похоже. Почему? Поехал прощаться с конем. Даже не с конем, с костями. Скажи, кому в глаза плюнут. Она с осуждением покачала головой. Он проявил доброту. За это его уважать могут начать. Доброту? Повторил он с недоумением. Олег? Хм, стареет князь. Она видела, как он вздрогнул. Спросила. Что случилось? Он сказал, мол, Ингвар прав, я старею, но я этого до сей минуты не говорил, никому, никогда. Ее голос был боязливым, как у маленькой девочки. А вдруг он читает в душах? Ты еще не сказал, только подумал, а он уже знает. Недаром же вещим кличут. Плечи Ингвара зябко передернулись. Только не это. Бывали дни, когда я о нем такое думал. Но, наверное, в самом деле стареет. Всегда был политиком, стратегом. Думала о союзе племен, государстве. Прости, я забыл, что ты и слов таких не знаешь. Она нахмурилась, уязвленная. Зато я знаю другие. И, кстати, мне пора ехать домой. Альха, сказал он торопливым, жалким голосом, словно хватался за соломинку. Слово великого князя — закон. Ты вольна выбрать любого коня, двух коней. Но я хочу отправить с тобой дары. Древлянам, не тебе. Они, я о дарах, могут чуть загладить нашу... «Мою вину. Я не хочу, чтобы древляне все же враждовали с нами». Топор снова поднялся. Отточенное лезвие присматривалось к шее, намечало ровную линию. Если гордая древлянка откажется, велит подать коня немедля. Альха почему-то отвела взгляд. «Сколько тебе понадобится, дабы собрать дары?» «Всего день-два», — сказал он еще торопливее. «Всего. Я просто хочу отправить дары не простые, а богатые». «Действительно богатые, чтобы в твоем племени не держали зла, а для этого надо перетряхнуть все сундуки, скрыни, обойти княжье оружейные, пошарить в ларцах с сокровищами, да и тебе лично подобрать красивый кинжал взамен утерянного». Топор, огромный и с настолько отточенным лезвием, что можно брить бороду, колыхался, хищно высматривал хрящи, чтобы перерубить с одного точного удара. Ингвар с остановившимся сердцем слышал, как в углу рамы Мизгирь сладострастно давит муху. Та тоненько и жалобно звенела крыльями. Наконец Альха прямо взглянула в глаза. Добро. Древляне тоже не жаждут войны, но не часу больше. Палач закинул топор на плечо и отступил на шаг. Не часу больше, повторял он тревожно и счастливо. Он говорил ей про день два, значит задержат на два. До конца второго дня. А кто же поедет в глухую ночь? У него есть время видеть ее до рассвета третьего дня. А что потом? Спросил себя и ощутил, как оборвалось сердце. Что будет потом, когда она уедет, унеся с собой его душу, мысли, оставив только оболочку? На кой бес мне твои дары, думала она сердито, и древлянам тоже. Мы сильны верностью старине, нам заморские подарки в тягость, а в чистые души только внесут смятение и заразу. Здесь даже она, княгиня, побывав в Полоне, уже почти заколебалась в своей верности древлянскому покону. Слишком уж богато живут русы, и слишком много видели, слишком много знают. А от многих знаний, многие беды так учит покон. Пусть эти беды лучше обрушатся на проклятых русов, а древляне будут жить в лесах, как жили их деды, деды их дедов, пращуры пращуров». «Уже начали обрушиваться», — подумала она. С удивлением ощутила сочувствие к странной судьбе великого князя. Что ему еще надобно? И так выше его нет на всем белом свете. Так почему же смертная тоска проступает в нечеловеческих зеленых глазах? Или зрит свою судьбу, а от судьбы не уйдешь? Найдет даже под скорлупкой ореха. А еще ударит и по его правой руке, верному ингвру Ключница Олега вошла неслышно в глазах был не мой вопрос да кивнула альха тебе сказали верно великий князь отпустил меня завтра нет послезавтра я отправлюсь домой а ингвар спросила ключница альха ощутила как сердце застучало чаще с трудом совладав с собой заставила себя пожать плечами Этот воевода он подготовит меня к отъезду понятно сказала ключница но по озадаченному виду было ясно, что ей ничего не понятно. Или ждала другой ответ от обрученной Он сам сказал, что подготовит? «Меня отпустил великий князь. Что может этот воевода?» Ключница опустила глаза. «Да, конечно. Великий князь никогда не ошибался?» «Раньше».